Как бы то ни было, когда новгородские полки пришли домой, то немедленно созвали вече на посадника Дмитрия и на братью его, обвиняя их в том, что они приказывали на новгородцах и по волости брать лишние поборы, купцам велели платить дикую виру и возить повозы, и в разных других насильственных поступках во всяком зле, по выражению летописца. На вече положили идти на дома обвиненных грабежом. Двор Мирошкин и двор Дмитриев зажгли, имения их взяли, села и рабов распродали и разделили по всему городу, а долговые записи оставили князю. Кто при этом тайком нахватал разных вещей, о том Бог один знает, говорит летописец. Известно только, что многие разбогатели после грабежа Мирошкиничей. Двор покойного Мирошки отделен от двора сына его Дмитрия. Можно оставить и это чтение. «А Мирошкин двор и Дмитров зажгоша. И тогда будет надобно предположить, что двор старого Мирошки по обычаю достался младшему сыну Борису. Но есть другое чтение. «А Мирошкин двор Дмитров Жгоша», то есть «Мирошкиниче двор Дмитров». Последнему чтению противоречит, впрочем, следующее выражение А житие их поймаша. Народное озлобление против бывшего посадника дошло до того, что когда привезли тело Дмитрия, умершего во Владимире, то новгородцы хотели сбросить его с моста. Едва архиепископ Митрофан успел удержать их. Князем явился в Новгород. Прежде бывший здесь Святослав Всеволодович. А в посаднике выбрали Твердислава Михайловича, по всей вероятности сына покойного Михаила Степанча соперника Мирошки. Ненависть к роду последнего, естественно, должна была побудить к этому выбору. Новгородцы поцеловали крест, что не хотят держать у себя ни детей Дмитриевых, ни братьев, ни приятелей. И новый князь Святослав, отослал их в заточение к отцу, другие откупились большими деньгами. Перемена князя, впрочем, не переменила дел в Новгороде, не удовлетворила всем сторонам. Сын Всеволода, как бы он ни назывался Константин или Святослав, не мог обходиться с новгородцами, как обходились с ними прежние князья из юго-западной Руси. И вот по некоторым очень вероятным известиям, недовольные послали в Торопец к тамошнему князю Мстиславу, сыну знаменитого Мстислава Храброго, с просьбою избавить Новгород от суздальских притеснений. Мстислав согласился принять на себя наследственную обязанность ратовать за Старую Русь, за старый порядок вещей против нового, который вводили Юрьевичи Северные, но, не будучи уверен еще, как видно, хотят ли его новгородцы всем городом, захватил сперва торжок, заковал дворян Святославовых и посадников, имение их разграбили, чья только рука до него дошла, после чего послал сказать новгородцам, «Кланяюсь святой Софии, гробу отца моего и всем новгородцам, «Пришел я к вам, услыхав о насилиях, которые вы терпите от князей. Жаль мне стало своей отчины». Новгородцы послали к нему с ответом «Ступай, князь, на стол». А Святослава Всеволодовича заперли в архиепископском доме и с дружиною до тех пор, пока управится с отцом. Мстислав приехал в Новгород, был принят с большой радостью, и тотчас же двинулся к Торжку, потому что Всеволод захватил купцов новгородских по своим властям и отправился новей с войском к новгородским границам. Но битвы не было. Мы видели, как Всеволод остерегался вступать в решительные сражения с князьями Старой Руси. Притом же теперь сын его сидел пленником в Новгороде. Всеволод, по словам летописца, прислал сказать Мстиславу слова, «совершенно тому понятные. Ты мне сын, а я тебе отец. Отпусти Святослава с дружиною и отдай все, что захватил, а я также отпущу гостей и товары их». Мстислав согласился, и мир был заключен. Так рассказывает летописец Новгородский. Но у Татищева, читаем, что Всеволод, узнав о занятии торжка Мстиславом, отправил против него троих сыновей своих Константина, Юрия и Ярослава. Новгородцы испугались и послали к Константину просить мира, отправив вместе и захваченного ими Святослава и надлежащую Великому князю Дань. Константин, следуя всегдашней своей умеренности, вопреки Совету младших братьев, согласился на мир вследствие которого Мстислав удалился назад в Торопец, и на его место Всеволод прислал сына своего Владимира. Новгородцы, видя, что восстание не имело успеха, выместили свою злобу на тех, которые уговорили их к нему. Они хотели умертвить друзей Мстиславовых и едва были укращены владыкою. Но в 1211 году новгородцы снова послали за Мстиславом. Тогда Владимир, опасаясь участи брата, уехал тотчас к отцу, а Мстислав вступил в Новгород и удержался в нем. Татищев. истории Российской, Том 3. Страницы 367 и 368. Как видно из последующего поведения посадника Твердислава, так сильно стоявшего за старину, он не мог быть на стороне Юрьевичей. Вероятно, он не менее других радовался и содействовал перемене, и потому не мог быть сменен вследствие этой перемены. Но скоро, по утверждению Мстислава в Новгороде, явился с юга, из Руси, Дмитрий Якунович, сын старого посадника Якуна Мирославича, Мы видели, что Якун был в тесной связи с Ростиславичами Северными, врагами Всеволода. Дочь его была Замстиславом Ростиславичем. Когда Всеволод утвердил свою власть над Новгородом, то сын Якуна Дмитрий принужден был искать убежище в Руси, и возвратился теперь в Новгород, когда уже нечего было более бояться Суздальского князя. Твердислав уступил ему добровольно посадничество, как старшему, но если Твердислав не мог быть заподозрен в приязни к Всеволоду, то очень легко мог быть заподозрен архиепископ Митрофан, данный Новгороду Всеволодом вопреки старому обычаю. И вот Мстислав вместе с новгородцами свергнул Митрофана, который был отведен в Торопец. 1211 год. Таким образом, и великий Всеволод при конце жизни своей, подобно брату Андрею, должен был потерпеть неудачу в своих стремлениях благодаря князьям Старой Руси. Войска Андрея бежали со стыдом от Мстислава отца, Всеволод должен был уступить Новгород Мстиславу сыну, должен был заговорить с ним его языком.